Глава двенадцатая Скоро осень, нам не разместить такое количество людей. Вернее, возникнут сложности с едой, и придется резать скот. А мы только встали на ноги, если выражаться твоим языком. Ты же сам перед отъездом предложил строить авины, запасаться сеном и закупить больше коров. И тут вдруг под две тысячи новых едаков, большая часть которых в поле не выйдет, а будет сидеть по городкам. Да и где найти столько домов? Нам не хватит леса, чтобы их построить. Твои мастера в юртах жить не будут. Кирпичи же уйдут на строительство мастерских. А ведь люди постоянно прибывают. К нам уже перебрались несколько крупных куреней с юга и востока. Это не считая небольших семей со всех окрестностей. Еще русичи, мордва и мурама бежит от своих князей, услышав про нашу вольную жизнь. Куда мне их всех девать?» Сукхан, как всегда, заботился о людях с вверенным ему хозяйством. Вот и на нашей первой встрече он сразу завел речь о возможных проблемах со снабжением и размещением мигрантов. Наше появление в Шарукане вызвало самый настоящий ажиотаж, перешедший в праздник. Люди с радостью встречали колонну воинов и телег. Мы не стали усложнять ситуацию и разбили временный лагерь в полутора километрах от городского вала ниже по течению оскола. Но народ массово шел посмотреть на диковинных гостей или найти родичей. В общем, в главном стане Шаруканской Орды царил невиданный переполох. Особо оживились булгарские купцы, сразу атаковавшие не успевших отойти от дороги людей. Правда, с Буруном подобные штучки не пройдут а всем, кроме него, целенаправленно закупать и продавать товары я запретил. Мелочи сколько угодно, но крупные партии строго через моего начальника АХО. Что касается столицы, то позитивные изменения налицо. Население на навскидку увеличилось раза в три. Городок радовал большим количеством новых зданий и хозяйственных построек, улицы были вычищены от мусора и навоза, а защитный вал недавно обновлен главное глаза людей более не переполнены тоской и безысходностью как два года назад, когда я первый раз увидел своих соплеменников до всеобщего счастья пока далеко, но можно говорить о сдержанном оптимизме. мое подворье тоже радовало глаз забор как и ворота недавно починены вокруг ограды появилось множество построек, а в самой усадьбе кипит жизнь встречать нас вышли все жители не занятой на работах. Постаревшая тетка Эсин не смогла сдержать слез радости. На удивление рядом с ней стоял дядя Токмак, обычно пропадающий в стойбище. Оно и к лучшему, сразу обсудим предстоящую свадьбу Нугая. Кстати, я познакомился с сестренкой Бачмана. Нормальная девица, весьма симпатичная и явно с сильным характером. Помыть ее, вывести в шей одеть в хорошую одежду, И вот тебе степная принцесса. Поэтому у жениха не должно возникнуть никаких сомнений. Да и не буду я спрашивать его мнение. Люди лидера кемаков должны прибыть уже через неделю, и далее в их орду отправятся сваты. Пока же я наслаждался видом родного дома. Вернее, счастлива была сущность прежнего Алтана. Да и мне было приятно вернуться после долгого перерыва. Пока суд доделал, Ахи, вздохи и радостная суета по расселению моих ученых и мастеров с семьями прошло часа три. Я за это время выслушал сотни новостей от тетушки, принял доклад управляющего Инала, перекинулся парой слов с десятком знакомых людей и попросил Карабаша показать пару трюков вездесущей детворе. Скотеняка не стал кочевряжиться и с царственным достоинством встречал очередные порции восторга собравшейся аудитории, пока Эсин всех не разогнала. Тут уже подоспел гонец от хана вернувшегося с объезда северных стойбищ, граничащих с беспокойным Переяславлем. Мы заранее известили о своем прибытии, что не мудрено, ведь землю Куманской Орды наш караван пересек еще две недели назад. Но Сукхан с дружиной был в отъезде и вернулся только вчера. Тоже проблема как выстраивать отношения со своим формальным главой. Но даже человек далекий от военного дела поймет, что мой нынешний отряд просто растопчет дружину хана и ополчение Орды. Только я ни с кем воевать не собираюсь, а предпочитаю договариваться. Вернее, война вскоре предстоит, и не одна. Но с братьями-половцами надо выстраивать дружеские отношения. Не со всеми, но вменяемых людей необходимо привлекать на свою сторону. Встреча происходила тет-а-тет -тет в специально юрте хана. Он здесь не жил, а использовал именно для подобных случаев. После традиционных приветствий я подарил главе Шарукане отличный меч из дамасской стали и полный индийский доспех. Судя по заблестевшим глазам, Сукхан был просто счастлив, но сдержал эмоции, предпочтя сначала обсудить дела. Что касается разумных доводов о проблемах в обеспечении людей, то у меня давно готово два предложения. Не пойму твоих тревог. Народу в степи мало. Иногда за несколько дней пути не встретишь ни одной юрты или стада. Кроме сбежавших с скотянам и убитых монголами, многие умерли от последовавшего голода или стали жертвами разбойников. Мы по дороге домой перехватили только три каравана, ведущих полон на продажу геноэсцам, а мелких шаек наловили более двух десятков. Описываю хану не самые приятные подробности нашего путешествия. Диджи за это время расплодилась просто немерено. Куланы, тарпаны и сайгаки уже перестали бояться человека, а их стада исчисляются тысячами голов. Завтра начнем подготовку к большой охоте. Подберем отряды загонщиков и выделим людей на разделку и копчение мяса. Надо будет сразу создать несколько становищ в степи, обеспечить их дровами и построить печи. Заодно привезем туда мастеров по обработке шкур, которые затем продадим булгарам или используем сами. Получится двойная польза. Я же давно говорил, что настали новые времена. Если мы будем жить как прежде, то нас передушат по одному. Надо, чтобы Орда стала одной большой семьей. А совместный труд по добыче еды, которая спасет наших детей этой зимой, лучше всего объединит людей. Мы многое поменяли. Да люди и сами прекрасно понимают, что лучше действовать сообща. Охоту тоже начали готовить, но с прибытием твоих людей будет легче. Ты прав, что разбойников стало слишком много. А теперь есть кому охранять станы добытчиков. Иногда мне кажется, что все эти разбойники действуют по чьей-то указке, уж больно организованно выглядят их нападения, — произнес хан. Но и мы не бездействовали. Восток и юг земель Орды очищен от чужаков. Хотя и пришлось несколько раз собирать совет всех ханов, дабы договориться. Зато теперь отряды наших разведчиков объезжают и дальние земли, некогда принадлежавшие соседям. Я же был на севере, где опять оживились клобуки. Эти шакалы молчали два года, и вот снова начались набеги. Пока черные шапки воруют скот и нападают на наши небольшие отряды, пришлось объехать становище и немного пугнуть трусов. Они сразу побежали жаловаться своим русским хозяевам. К нам навстречу прибыл один из сотников, защищающих рубежи переяславцев В общем, мы поняли друг друга, и русичи обещали сдерживать своих псов. Раз с охотой решено, то давай обсудим следующую затею. Надо окончательно решать с бродниками. Необходимо брать их столицу, домах и все оставшиеся городки вдоль Дона и Калка. Нашим народам более не жить мирно. Поэтому кому-то придется подчиниться, и это будут не куманы. А ведь есть еще один враг, которого мы таковым не считаем, только он не менее опасен, чем монголы. Предлагаю действовать следующим образом. Сукхан внимательно меня выслушал, задал несколько наводящих вопросов и, в принципе, одобрил план. Мы решили, что надо созвать военный совет и обсудить предстоящий поход. Вряд ли кто-то из глав родов откажется от возможности захватить добычу. С учетом моих успехов в захвате городков, которые половцы штурмовать не умеют, желающие найдутся. Как бы цинично это ни звучало, но за счет бродников я опять хочу решить свои проблемы. Тут дело не только в ресурсах, но и в самих поселках. Есть готовая инфраструктура, если называть вещи своими именами. Здесь в наличии дома, удобные пристани, накопленное продовольствие и много чего еще. Мы также рассчитываем на их столицу, весьма удачно расположенную и являющуюся удобным форпостом на Азове. Насколько я понимаю, в моем времени там расположен Мариуполь. Что касается второй части плана, то надо решать вопрос с итальянскими торговыми республиками, окопавшимися в Тане, где они построили крепость. Заодно хитромудрые венецианцы с генуэзцами неплохо так оседлали донскую торговлю, воспользовавшись ослаблением половцев. Кстати, бродники плодотворно сотрудничают с пришельцами. И монгольская агентура тоже давно обосновалась в городе. Поэтому данное гнездо надо давить, вернее подминать под себя. Ссориться с влиятельными торгашами тоже не дело. У меня на них множество планов. Но работорговлю на подвластных мне землях надо прекращать любыми способами. Терпеть не могу этих упырей. Как быть с твоим титулом? Сукхан наконец поднял один из важнейших вопросов. Люди пойдут за тобой, включая влиятельные семейства. Меня устраивает власть в Шарукане и окрестных землях. Ханам Орд от Перлюев, Таксоба и Шаруканцев скорее выберут тебя. А вслед за этим твое превосходство признают все куманские орды, включая букскую. Мне же туда лучше не соваться. Нашему народу сейчас нужен сильный и знатный вождь. Заодно тебе придется решать вопрос Скай Оба и Тертер -тер Оба. Они точно не простят возвышение представителя другого рода. Но простой народ пойдет за Ашина. Ведь остальные ханы больше заботятся о власти, чем о людях. А о твоем походе и победе над монголами скоро начнут складывать песни. Среди куман давно не было настоящего героя. Люди же хотят верить в чудо. Тогда созываем всех союзников для похода на бродников. Затем я иду в Смоленск помогать своему деду. Данное слово надо держать. Ты же в это время должен договориться со всеми здравомыслящими ханами и главами куреней. Решаю подвести итог сегодняшней беседы. После моего возвращения проведем Курултай и выберем походного хана всей Орды. Кто пойдет против нас, уничтожим вместе со всей родней. Сейчас не время излишне властолюбивых вождей, которые в угоду своим интересам готовы предать весь народ. Сукхан грустно вздохнул. Несмотря на ринаме хорошего воина, он был достаточно мирным политиком. Хан предпочитал договариваться, нежели разжигать новую замятню. Есть еще одно дело. Привечай в Орде любых людей. Надо переманивай их у лукоморцев, саксинов и елтуковцев. У них сейчас не все хорошо. Пусть донские степи в мыслях людей станут сродни порядку и сытости. Сейчас это гораздо важнее богатства или свободы. А что делать с их ханами и куренными? которые не согласятся отпускать людей или начнут проявлять враждебность, Сукхан сделал последнюю попытку решить дело миром. Я же в ответ провожу рукой по горлу. Вскоре степь изменится. Придется для начала действовать методами покойного Чингиса. И хорошо, что такой разумный человек, как глава Шарукани, относится к этому с пониманием». Что скажешь, подойдет ли местный металл и уголь, спрашиваю Жорди Пужоля, назначенного мною главным металлургом. Вернее, пока нет разговора о какой-либо промышленности. Речь идет о начале долгого пути. Что касается рекомого мастера, то с ним произошла забавная история. Он оказался среди христиан, прибившихся ко мне в Персии. Как-то ради смеха я спросил его... Знаком ли он с каталонским методом выплавки стали, коле сам родом из Жероны? О чем-то подобном я слышал, когда в моем мире посещал одну из экскурсий в Барселоне. Оказалось, что пужоль неплохо знаком с этим способом, и не только. Конструкция называется каталонский горн, и до сих пор считается весьма прогрессивной в Европе. Насчет последнего я сильно сомневаюсь, но надо с чего-то начинать. А мартеновскую печь мы еще построим, благо угля и металла в округе хватает. Именно поиском нужных материалов для будущего завода мастер и занимался. Пока мы методично двигались на юг, подминая под себя остававшиеся независимыми поселки и городки Бродников, Жорди в сопровождении мощной охраны мотался по степи. Ему надо было найти приемлемый уголь и месторождение металла. Не надо считать предков глупее современников. Местные жители в этом регионе веками добывали и плавили металл. Поэтому про выходы породы нужные люди знают. Вот и водили проводники нашего мастера по степи. Трудно сказать, — начал каталонец, бросив взгляд на свежую партию разбойников, недавно подвешенных за ребра и корчившихся в муках. Уже не в силах кричать, Они тихо стонали, медленно умирая. Стаи воронья и прочих падальщиков активно слетались к нашему лагерю. В общем, картина была весьма устрашающей. Мы недавно взяли последнее сильное укрепление бродников, стоявшее на пути к их столице. Казненные же являлись одним из отрядов, связывающих крыс с итальянцами. Перепуганные жители Адумаха послали за помощью к своим союзникам. По морю сейчас особо не наплаваешься, потому они и предпочли путь по степи. Убогие не понимают, что все дороги давно перекрыты алчущими добыче куманами, которые, услышав про поход, слетелись со всех концов придонья. Мое имя давно стало синонимом успеха, а про добычу, захваченную в Хорасане, ходят целые былины. Что касается экзекуций, то здесь не все так просто. Разбойники сразу смекнули, что в Придонской степи пришел порядок, и быстро побежали в более спокойные места. А вот воины, поступившие под мое командование, долго не могли понять, что прежней вольницы не будет. И ведь им дали немало времени, пока шла подготовка к операции и обучение разрозненных представителей куманских орд под началом моих офицеров. Наряду с отработкой чисто военных моментов, Проводилась идеологическая обработка, если так можно выразиться. Привыкшим воевать строго куренями половцам пришлось поступить в распоряжение чужих командиров. Не сказать, чтобы дисциплина отсутствовала напрочь или парни были трусоваты. Просто они так привыкли. Это порождало много неприятных моментов. Некоторое время я терпел, пытаясь ограничиться словами и небольшими наказаниями в виде общественных работ, вроде рытья отхожих мест. Кстати, с туалетами и прочими вопросами гигиены проблем хватало. Но взбесила меня ситуация, когда несколько недоумков чуть не сожгли захваченный поселок на Дону. Отличное место с десятками домов и заготовленной провизией могло просто сгореть. Поэтому я собрал знать и лучших воинов, в присутствии которых приказал отрубить поскудникам головы. Сначала был короткий суд, где обвиняемых спросили, знали ли они о приказе не поджигать селение. Не понимающие тяжести своей вины, они с улыбками сообщили, что все им известно, а настоящий воин имеет право вести себя как хочет. Даже когда полетели первые головы, самые знатные из нарушителей не могли поверить, что их казнят. А вот далее началась вторая часть марлезонского балета. Некоторые сородичи казненных устроили бунт, попытавшись сначала напасть на меня, а затем уйти из лагеря. Наивные чукотские, простите, половецкие парни. Все было просчитано, и ловушка готова. Не может обычная конница что-то противопоставить панцирной кавалерии. Но ведь рыцари поддержали легко вооруженные воины. Рубка была скоротечной и кровавой. Она более напоминала расправу, если не учитывать, что первыми напали бунтовщики. Как итог, пять десятков зарубленных и еще пятнадцать человек во главе с вожаками присели на специально приготовленные колья. За этим мероприятием наблюдала большая часть войска. Постепенно до каждого кумана, даже самого тупого, дошла простая истина. Алтан не собирается шутить. И если ты дал клятву выступить под его началом, то обязан выполнять приказы. Отдельно я довел новую политику партии до недовольных вождей. Заодно откровенно им заявил, что они сами мне без надобности, только их роды пойдут за лидером, обещающим добычу и возможность их семьям пережить предстоящую зиму. Большая часть знати мои намеки поняла. Но парочка родственников ханов, В тот же вечер умудрилась отравиться кумысом, а один поскользнулся и неосторожно напоролся на собственный кинжал. Этой же ночью были предотвращены две попытки к бегству. А около двадцати представителей таксоба, сумевших уйти, методично преследовала выделенная сотня. Ушедших на легке бунтовщиков догнали хорошо оснащенные воины, ведшие по два или три заводных коня. В итоге снова сбор войска, казнь и новая порция обработки. Повезло, что на следующий день мы взяли новый поселок. Там располагался небольшой флот бродников и их союзников, готовившийся перевозить ценности и людей из захваченных нами городков. Разведка у крыс работала неплохо, и они знали о готовящемся походе. Мы с Бузларом и Саманом детально разобрали все моменты случившегося. В будущем надо пресечь подобные провалы. Ведь мы подготовили целую операцию и смогли выявить часть вражеской агентуры. Но гладко было на бумаге. «Обнаружено несколько богатых месторождений», — продолжил Пужоль после краткой паузы. «Есть все шансы уже летом начать испытания и найти подходящую руду. Тут еще с углем не все понятно. У себя мы привыкли топить печи дровами». «Месяц», — отвечаю каталонцу. «Что, простите? У тебя есть ровно месяц, чтобы отправить нужных людей или выдвинуться самому и привести руду с углем. Далее ты сразу приступаешь к строительству печей, для чего я выделю тебе мастеров, также спокойно поясняю свой приказ. А еще через два месяца мне нужен результат. Никто не требует от тебя начать плавить металл за столь короткий срок но ты должен определиться с рудой и топливом. Через год у Орды должен быть свой металл, и это не обсуждается. Но я не смогу одновременно добывать руду и строить печи, и вообще. Тебе будут предоставлены люди, кони, телеги, суда и любые необходимые вещи. За последний месяц мы взяли более двух тысяч пленных, поэтому можешь набрать из них любое количество работников. Пусть рубят породу, уголь, сплавляют дерево, коль потребуется именно такое топливо. Через неделю мы возьмем Адамах. Рядом с ним расположен целый поселок кузнецов. Он поступает в твое распоряжение вместе с живущими там людьми». По мере понимания масштаба запланированного предприятия, Жорди впал в задумчивость, прикидывая объем предстоящих работ. Ты можешь также использовать знания всех наших персов. И хочу дать один совет. Не пытайся сделать все сам. Найди толковых помощников, распредели среди них обязанности и требуй выполнения работ. А вот за результат я спрошу с тебя и не потерплю никаких отговорок. Если ко мне нет больше вопросов, то в дальнейшем согласовывай все с Бураном. Он предупрежден и прекрасно понимает необходимость Собственного производства металла. Ого! А еще обозник устроил мне самый настоящий скандал, ведь я повесил на него организацию строительства мастерской по производству телег, бумаги и еще несколько предприятий. Но нет у меня времени самому заниматься подобными вещами. Мое участие ограничивается поиском толковых исполнителей, передачей скудных знаний по данному предмету, почерпнутых в 21 веке, и все. Понятно, что я помогаю с внедрением грамотного управления, разделения труда и прочими мелочами, заметно облегчающими производственный процесс. Только большая часть прогрессивных задач пущена на самотек и зависит от удачи. А как еще быть, если мне надо содержать и тренировать армию, создавая ее буквально с нуля? Добавьте к этому подковерную борьбу, ведь надо умасливать часть куманской верхушки, обещая ей всяческие ништяки. Кое-кого, наоборот, пришлось запугать, обозначив вероятность потери влияния и в перспективе головы. И это только начало.